Он поднял обе руки, останавливая людей за собой. «Малыш Квейс, в чем дело? Мы не собираемся убить их?» Джентльмен уставился на Азута холодным, недвижимым взором и спокойно ответил женщине. Он блефует. «Не делай ничего своевольного. Это приказ». Исходившая от группы жажда крови исчезла так же внезапно, как и возникла. Джентльмен не сводил наполненный холодом глаз Азута. «Хотя мне и очень любопытно выяснить...» Как много тебе известно об этом? Пока я просто доложу об этом начальству. Все, нам пора уходить. Члены Черного Писания не теряли бдительности, покидая комнату, но вместо этого давали понять группе Лакиус, что если тебе попробуют выкинуть что-то, то ответ последует незамедлительно. Некоторое время спустя, когда Лакюс убедилась, что Черное Писание уже ушло, она принялась журить Азута. «Дядя, ты слабейший из всех нас. Прошу, не провоцируй так других людей». «Ага». «Действительно, это оказалось весьма опасно. Не ожидал, что они станут огрызаться столь яростно. Если бы не тот парнишка с фальшивой улыбкой, то я бы был уже покойник. Наверное, они думали о чем-то в духе, чем самим пачкать руки, выгоднее сперва отдать их на милость короля заклинателя. А там уже, если кто выживет, или о чем-то подобном» хотя я сомневаюсь, что мы заслуживаем такого внимания». Лакиус как бы специально вздохнула в сторону Азута, который громко захохотал. Так ли это на самом деле? Ее дядя дал понять Черному Писанию, что он обладает некоторой важной информацией о теократии, так что не странно было бы, если бы они его убили, не позволив этой информации просочиться в руки Короля Заклинателя. Иным путем для них стал бы захват и проведение допроса, в том числе и с помощью магии, для выявления сведений, которые у него есть. Суть же проблемы заключалась в том, зачем вообще ее дядя дал теократии понять, что у него есть такая информация. Не поступи он так, переговоры бы завершились без происшествий. Зачем он намеренно поставил себя под удар? Азут не относился к тем, кто не способен видеть положение дел в целом. В таком случае за этим должно стоять что-то, о чем Лакиус не догадывалась. Для нее невозможно найти ответ, просто размышляя об этом. Лакиус отбросила в сторону мысли на эту тему. Во имя богов, так что же дядя планирует делать дальше? А? -а, -а. Я думаю, дождаться, пока армия короля заклинателя не яйца сюда. Местные крупные шишки, кажется, собираются отправить солдат в окрестные территории для тактического построения. Честно говоря, я не вижу за ними шансов на победу. «Король-заклинатель и его прихвостни рано или поздно окажутся здесь. У вас не хватит сил обмениваться с ними ударами. Просто бегите!» Он явно дал понять свои намерения. «Пусть так. Я не брошу этот город и не убегу, дядя!» Если что-то на свете и способно победить короля-заклинателя, то это не удар воина, а укол убийцы. Именно по этой причине Алакиус пришлось просто стиснуть зубы, наблюдая за тем, как волны людей отправляются на защиту от нападения короля-заклинателя. «Если ты собираешься предложить мне сражаться вместе, то я отказываюсь. У меня свои планы». «В самом деле?» «Ага. Я сделаю то, что умею лучше всего. И тебе также следует постараться. Однако ради благополучия моей милой племянницы я снова повторюсь. Вам всем лучше всего бежать». «Вы все – ничто перед силой короля-заклинателя». «Хм, и что это значит? Ты утверждаешь, что сможешь добиться большего, чем мы?» На вопрос Эвелай Азут лишь засмеялся, словно у него не нашлось подходящего ответа. «Действительно, даже мне не выиграть против Короля Заклинателя. Я всего лишь простой человек. И все же, даже когда войска Короля Заклинателя окружат всю столицу, я сам смогу ускользнуть». Азут поднялся. «Итак, я отправляюсь в соседнюю комнату, дабы поработать бедрами». «А что вы будете делать, ребята?» Лакиус поняла намек ее дяди и нахмурила брови. «Мы уходим. В конце концов, у нас еще осталось то, к чему следует подготовиться». Лакиус попрощалась с дядей и осторожно спустилась по лестнице с остальными из ее группы. Они забрали свою плату на первом этаже и покинули гостиницу. Ничто не указывало на то, что черное писание подготовило им здесь засаду. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ на расстоянии трех дней пути обычного путешественника уже можно было созерцать армию Колдовского Королевства. Доклад об этом поступил в руки Занака. Дабы подобающе встретить атаку войск Колдовского Королевства, вся армия РСТИС мобилизовалась под командованием Занака. На равнинах в районе полудня пути от столицы армия РСТИС формировала фронт сразу после получения новостей о наступлении Колдовского Королевства с востока. В соответствии с их планом, им предстояло дожидаться армии Колдовского Королевства здесь. Фронт расположился на широком участке дороги, перекрытой для построения. Если войска Колдовского Королевства продолжат движение напрямую по своей текущей траектории, то эта позиция окажется наиболее эффективной. Однако, если Колдовское Королевство решит изменить направление наступления, возникнет необходимость разворачивать новый фронт. Хотя возможность такого их волновала, все доклады указывали, что Колдовское Королевство – продвигается прямо на них. Казалось, у них нет причин беспокоиться, что на этот счет что-то поменяется. Но это ни у кого не вызывало радости. Армия королевства, которой предстоит столкнуться с армией колдовского королевства, на этот раз состояла из призывников соседних дворян, столичного ополчения и рекрутированных мужчин из беженцев, способных носить оружие. Не будет ошибкой назвать, это войско последней надеждой королевства. В общей сложности – Оно включало 400 тысяч человек. То, что они смогли собрать такую огромную армию, заслуживало похвалы. Однако, на самом деле, они буквально соскребли их с однобочки. Лишь немногие обладали подходящим оружием. Большое число людей держали в руках дубины. Но даже в этой ситуации боевой дух держался на высоте. Однако вызвано это было тем, что солдаты ощущали себя зверями, загнанными в угол. Они знали о степени жестокости, проявленной колдовским королевством, а потому лишь с помощью чистой силы воли они взялись за оружие, дабы защитить то, чем они дорожили. Стоит их мужеству дрогнуть под ударом любого вида и формы, как армия королевства мгновенно рассыплется. Размеры войска являлись оружием сами по себе. Длинные ряды солдат одним своим видом создавали ошеломляющее давление, даже не двигаясь с места. Но если так то тогда с какой целью армия колдовского королевства шла прямо на армию из 400 тысяч человек? Даже не слишком искушенный в военном искусстве знает, что бросаться в лоб на столь огромные войска – не лучшая стратегия. Вообще, для колдовского королевства самой эффективной стратегией стало бы ничего не делать. Их армия состояла из нежити, которой совершенно не требуется провизия. С другой стороны, силы королевства из 400 тысяч человек можно сравнить с гигантским прожорливым зверем. До тех пор, пока их удастся полностью окружить, оказывая давление снаружи, этот гигантский зверь вскоре будет обречен на голодную смерть. Но армия колдовского королевства маршировала напрямик к цели, разрушая все на своем пути. Он знал о четком понимании всей ситуации королем-заклинателем, так что трудно представить, что это происходило без какой-либо цели. Колдовское королевство просто не сомневалось в собственной неизбежной победе. Для таких, как они, это вовсе нельзя было назвать безрассудным поведением. Тот, кто сумел уничтожить армию из 200 тысяч человек одним заклинанием, мог стереть с лица земли их текущее войско за пару таких заклинаний. Разумеется, Занак, как командующий, не хотел верить, что такое может произойти, однако верившие в эту безрассудную картину люди, особенно дворяне, на самом деле не было в меньшинстве. Он понимал, зачем они предлагали поделить армейские силы на группы. Хоть они и проиграют стычки по одному, этим они исключат возможность того, чтобы целую армию смяли одним заклинанием. Но они не могли себе этого позволить. Вследствие разрушительных потерь, понесенных ими в ходе сражения на равнинах Кац, а также во время текущего вторжения, осталось не так много дворян, способных командовать крупными отрядами солдат и кавалерии. Разделение их сил не создаст меньшие армии. Войско из 400 тысяч солдат внезапно обратится в 400 тысяч простолюдинов. Во многом, именно благодаря сбору такого множества людей, такого множества товарищей в одном месте, у людей появилось мужество сразиться с колдовским королевством. Они находились на этом фронте уже два дня. Значительное время ушло на подготовку, которая требовалась столь многим людям». Когда обе стороны заняли свои позиции, армия колдовского королевства своим гордым видом словно заявляла «Мы дали вам достаточно времени на приготовление». Их силы состояли около 10 тысяч единиц, включая в себя 3-4 вида нежити. Это число оказалось незначительным перед 400 тысячами мужчин. Однако с позиции индивидуальной силы армия колдовского королевства несомненно обладала подавляющим превосходством.